Слегка разомлевший от перспективы уже сегодня оказаться на палубе почти родного русского судна, ведун вздрогнул. Слишком часто ему приходилось вспоминать о дырке в ухе, чтобы он не обратил внимания на прикосновение к нему чужой руки. — Благодарю, — резко поднялся Середин. Перед тем, как провести несколько недель на палубе, я хочу выспаться на мягких подушках. — Как скажешь, уважаемый, — развел руками купец, — только завтра к полудню я тебя жду, дабы, коли раньше соберемся, зря стоять не пришлось. В полдень согласно кивнул ведун и подобрал сумку. Договорились. Опять же, кошму купить надо, на доски стелить. Пойду. В город он проник через морские ворота, на сей раз отдав один медяк. Повернул вправо, подальше от старой гостиницы. Там наверняка уже хватились приезжие мира. Но тысячки никому ничего должен не остался, скорее наоборот. Так что особой активности в поисках никто проявлять не станет. Небольшой карван сарай встретился ему уже через дом. Распахнутые ворота, избыток народа. У дворов обычных людей Ворота открытыми везде не держат. Изнутри пахло кислятиной, соленой рыбой, поэтому ведун опустил сумки на уровень живота, чтобы прикрыть от посторонних глаз пояс с золотыми монетами. Прошел во двор, быстро обогнул голдящую толпу, окружившую загончик с петухами, и шагнул в дом. — Вы поесть желаете, уважаемый? — поинтересовался Слушка у дверей. Поблескивая медной серьгой. «Комнату хочу!» — Зевнул Олег. «До завтра, еда потом!» «Дозвольте провожу, господин!» Здесь ему отвели коморку на втором этаже, размерами не больше капитанской каюты на ладье. Дверь запиралась на темный железный крючок. Два кана имели ширину, не больше ладони каждые. «Скорее, не для того!» чтобы защитить постояльца от воров, а чтобы сам постоялец не выскочил, забыв расплатиться. — Моряки у вас тут отдыхают? — повернулся к мальчонке ведун. — Тут, а, рядом, — Кивнул тот, — приходят. — Вино пьют. — Так Коран только правоверным запрещает, — неуверенно ответил Слушка. — Вот. Средин достал из сумки небольшой бурдюк, что не раз выручал его глотком воды во время скачки через выжженную пустыню. Наполни его вином. Пресной воды у меня скоро будет в достатке, а вот вино может пригодиться. — Нет, господин, — мотнул головой маленький невольник, — мне не нальют. Вам с хозяином договариваться потребно. — Ну так иди тогда отсюда. — разозлился Олег. — Все, ступай. Самому ему покупать вино тоже не хотелось. Он ведь как бы мусульманин. Лишнее внимание ему ни к чему. Веду достал чалму эмира, купленную на постоялом дворе, на следующий день после отъезда от Чародея. Раскрутил, обмотал вокруг пояса, прямо поверх ремня с золотыми монетами. Поддернул ножны чтобы рукоять в полошане закрывалась тканью. Уж очень заметный у него ремень стоимостью в пару дворов городских вместе с домом и невольниками. Ни к чему у такой, простому горожанину. кошму ведь в самом деле в дорогу надо бы накупить, а на торгу безопаснее выглядеть, как все, не лучше и не хуже. Но он вышел, поднял крючок, положив его на лезвие ножа притворил дверь и опустил нож, закрывая комнату изнутри. Хотя днем все равно никто к человеку не полезет. Интересно, каково тут по ночам? Об этом ведон узнал, когда вернулся спустя пару часов с толстым куском войлока, купленного за жалкие пять медяков. Во дворе карван-сарая толпы уже не было, но вот в доме в общем зале было не протиснуться посетители сидели лежали пили ели гомонили тискали танцовщицу здесь как и в прежнем заведении имелись дастарханы для каждого площадка в центре танцовщица под факелами но вот размеры дома заставляли уже все раз в пять и чтобы ущипнуть пляшущую невольницу, достаточно было сесть на край помоста. Чем многие разгоряченные гости и пользовались. Девушка уже лишилась верхней части своего костюма, но продолжала заученно играть бедрами и строить глазки. Олег сразу понял, чем все это кончится. Вино у хозяина имеется, все посетители уже сильно на взводе. Интересно, от чего Петушинные бои, что ли, устраивали? А теперь от азарта отойти не могут. В общем, если будет просто драка, значит, невольнице сегодня повезло. Ведун поднялся наверх, скинул ножом крючок, размотал кушак, снял пояс и бросил на ковер, прикрыв его кашемой. В дверь постучали. «Открыто!» Поправив конец чалмы, ответил Олег. «Мальчик сказывал, вы отдыхаете, уважаемый!» Заглянул внутрь толстячок с отвисшими щеками и круглыми совинными глазами. В атласном, но изрядно засаленном халате. «Собирался», — ответил Олег. «Но дела, дела!» «Я не хочу девиц, не хочу мальчиков, не хочу кальяна!» Хочу кебаб из рыбы прямо сюда и спокойного сна до самого утра. Постой, в моем караван-сарае стоит дирхем за два дня, уважаемый. Хорошо, дирхем, уважаемый. Я, конечно, верю, но попросил бы задаток. Надо в нам покупать продукты, дрова, расходы. Поторопи своих поваров. Ведун достал серебряную монету и вручил ее расцветшему в улыбке Толстякову. Вы уверены, что ничего больше не желаете, уважаемый? У нас портовый город, много чужаков, неожиданных угощений. — Ничего, — отпустил его Ведун, мыслями опять возвращаясь к владельцу ладьи. — Этот... Хотя и торговый человек задатка не попросил, цены не назвал. Почему? Зачем ему понадобилось знать, невольник его гость или нет? Какая ему разница? Но он ведь с Ростова, а не из Ургенча. Но чем дальше, тем меньше нравилось поведение купца. Когда от возвращения домой остается всего один шаг, Легко отмахнуться от тревожного предчувствия и двинуться навстречу свободе. Но вот не ждет ли его за этим шагом остро отточенный кол? Невольница лет сорока принесла поднос соусом, виноградом и рыбными шашлыками. В ожидании замерла, неуверенно поглаживая бедра. «Все, иди, иди», — махнул рукой Середин а когда дверь захлопнулась, накинул крючок. Почесал затылок, вспоминая, как легко он сам открывал и мудрёный запор, ухмыльнулся, достал ремешок из кожи каменной ящерицы и связал оба колечка крючка. — Теперь, чтобы войти, желающим придётся рубить дверь. Хоть поспать получится спокойно.